Глава двенадцатая. От авторов. Менталист не любил и старался всячески скрывать свои особые таланты. Те способности, благодаря которым он может оперировать в сложных ситуациях, и, безусловно, важным фактором всегда играет незнание других о них. И именно это и помогло в свое время молодому Амироузу Триллю продвинуться так далеко по карьерной лестнице. Дар менталиста — редкость, а дополнительные способности к этому ценились крайне высоко. «Господин Гроутон, я не имею права применять их, только при крайней необходимости». Попытался сохранить свою тайну от остальных Амироус. К большому сожалению, начал иронично куратор. «Сейчас и есть эта самая крайняя необходимость». «Вы не по...» Начал был и менталист, но его грубо перебил Арон, который больше не желал терять ни секунды. «Иначе именно вы, Амироу Стриль, будете отвечать за смерть командира Сумрачных», пригвоздил темным, почти черным взглядом Арон. «При открытии части щита Вертон не сможет полностью открыть свои крылья и применить полную защиту. И фроны могут атаковать открывшуюся добычу сразу несколькими особами, и никто не может дать гарантии, что наших сил хватит, чтобы противостоять всем им и при этом обеспечить защиту Вертону. Менталист похолодел после пылкой речи Арона. «Что мне нужно сделать?» — спросил он, сдаваясь. «Ваша задача — отвлечь Эфрона в тот момент, когда приоткроются щиты». Арон отдал последние распоряжения и посмотрел на командира Сумрачных, который, в свою очередь, крайне внимательно и неотрывно следил за самим Ароном. Сумрачный, оценивая действия и осведомленность Арона Гроутена, вспомнил, как ознакомливался с личным делом Куратора и как скрипнул зубами, когда получил отказ в доступе к закрытым данным об оборотне. Он не знает всего об Ароне, Я сейчас убеждался в том, что перед ним стоит опасный противник. Поистине опасный, если тот решит перейти на другую сторону. Незнание чего-то настолько важного злило командира Сумрачных, но именно этому оборотню он сейчас был благодарен за то, что тот спасает и страхует его. За секунду до приоткрытия купола вы увидите перед собой иллюзию оповестил всех менталист и столкнулся с удивленными взглядами присутствующих. Всех, кроме своего непосредственного начальника Роксона. Тот, естественно, знал об этом и также скрывал способности своего подчиненного. Но главный следователь прекрасно понимал, что сейчас это необходимость. «Будьте готовы, и самое главное, помните, что это только иллюзия». «Каждый знает, что ему делать», — начал Арон и поднял руки вверх к тому месту, где планировалось открыть проход для Сумрачного. Вертон, на счёт три. Эйлон хотел сделать шаг в сторону своего командира и занять его место, но в последний момент передумал. Он прекрасно знал возможности своего главного и понимал, что Вертон самый сильный, и именно у него больше всего шансов. А самым главным послужил приказ Вертона — который не имел права нарушать Илон. Поэтому крылатый повернулся обратно и столкнулся взглядом с когтистой лапой, что ударило по стене купола, вызывая над том фиолетовые всполохи. Сильная зараза. Пронеслось в голове Илона, но он истинно верил в своего командира. Пальцы сомкнулись в новый паз, усиливая защиту купола. Раз, начал свой отчет Арон, и все подобрались. Два. Очередной удар острыми когтями, скрежет щитов, фиолетовые пятна перетекли в змейки, в вой, оглушающий вой зверя, что не мог добраться до своей добычи. Наполненный яростью глаза Ифрона и очередной вой, он призвал своих собратьев. Это понял Арон, как и то, что нет у них более времени. Три. Крик куратора — и потоки магии моментально влились в щиты. Окно образовалось ровно над Сумрачным. Вертон согнул колени, отталкиваясь от земли, влил магию в толчок. Ему нужно было вытолкнуть себя за пределы купола, чтобы Сумрачный смог призвать и расправить свои крылья. Но это видели лишь несколько из присутствующих. Все остальные... Широко распахнутыми глазами смотрели на огромный, изливающийся огнем метеорит, что сейчас падал на всех. На купол, под которым прятались маги и уборотни, на яростного Ифрона, что прекратил свои атаки и ошеломленно смотрел на огненную гибель. Чудовище попятилось, поддаваясь своему инстинкту самосохранения и царапая когтями несчастный купол. И именно в этот момент, когда тварь была отвлечена, прыгнул Сумрачный. Тело командира на секунду зависло в воздухе над щитами, и его охватил Сумрачный туман, который почти сразу стал рассеиваться. За широкими охваченными мышцами плечами распахнулись серебристые, неимоверно красивые крылья Сумрачного. Отражаемый свет от гладкой поверхности перьев упал на морду главного ифрона Тварь почувствовала неладное и повернулась. Несущий смерть всем живым огненный камень с неба продолжал нестись на зверя. Но тот смотрел на сумрачного и его распахнутые крылья. Эфрон, обладающий иммунитетом к магии, смог распознать истинную картину и иллюзорную. Яростные глаза налились кровью, а затем раздался душераздирающий вой. Он пронёсся по острым макушкам деревьев, призывая стаю. Взмах крыльев сумрачного, и из забытого леса выпрыгнули ифроны. Твари ринулись со всех сторон. Их было больше десяти, и двое таились совсем рядом. Один из них пронёсся совсем близко, но его когтистые лапы не смогли зацепить Вертона, а вот второй оказался более прытким». Огромная смертоносная туша летела прямиком в Сумрачного. Оскалилась пасть предвкушении крови. а жёлтых и острых, как лезвия, клыков, стекала вязкая слюна. Миг и блеснула сталь меча. Сумрачный оголил своё оружие и замахнулся, ожидая приближения твари. Ещё миг, и лезвие окрасила алая кровь. Один из эфронов был повержен. Обезглавленное тело зверя упало к лапам вожака. Вой! Страшный вой сбил с ближайших еловых лап девственно-белый снег. Это был крик о потере, о смерти своего собрата и жажде отмщения. Желание разорвать на части сумрачного затопило всю суть вожака-смертоносов. Он первым совершил прыжок, за ним остальные. Но Вертон был уже слишком высоко. Он был недосягаем для этих тварей, ведь теперь, помимо крыльев, командир мог использовать сумрачный туман для перемещений. Прыжок второй, но сумрачный невредим. Меч Вертона распорол лапу неудачливого ифрона, и вожак остановился. Его грудь быстро вздымалась, а из пасти текла прозрачная слюна. Зверь свирепо наблюдал за взмахами серебряных крыльев, и услышал позади хрип, на который и обернулся. Там немного дальше лежало еще два поверженных ифрона. Под темными шкурами на белом снеге разливалась алая кровь. Стая уже потеряла троих. Одного убил крылатый, а остальных — те, что прятались за непробиваемым куполом. Рык сквозь сомкнутые желтые зубы, и вожак отдал команду атаковать щиты магов. Сам же остался на месте, ведя наблюдение одновременно за куполом и сумрачным. Вожак выжидал. Его желание разорвать почти затмевало все вокруг, но проклятый крылатый бесил больше всех, и вожак будет ждать. Ждать момента, когда его когти окрасятся кровью, когда насытится вся стая. «Открывай!» Скомандовал Арон, и когда стены купола разомкнулись... Одним выпадом ударил и Фрона, что сейчас был открыт. Острое лезвие разрезало толстую шкуру, и на земь хлынула кровь твари. Снег вокруг копола был уже весь выкрашен в багровые тона, весь пропитан болью врагов. Но группа сама не обошлась без ответных ударов. Илон, Роксон, что так неудачно подставился, и один из стражей пострадали от когтистых лап. Хуже пришлось стражу — Тот свободной рукой держался за кровоточащий бок. Амулет на его груди сверкал, отдавая свои целительские силы, но ранение затягивалось плохо. «Открывай». Самуиль выждал момент, когда очередная тварь отвлечется и кинул небольшой кинжал в открытую грудь Ифрона. Купол замкнулся моментально, но это не помешало услышать хлюпущий хрип изливающегося кровью зверя. Наполненные яростью глаза нашли своего убийцу. Миг, и на земь упала туша бьющегося в агонии зверя. Миг, и его мучения прекратились. Невидящим взглядом Ифрон смотрел в небо. Его тело больше не двигалось. Его грудь не вздымалась, а волчья пасть застыла в мёртвой маске. Очередной оглушающий вой рык. Это вожак. Потеря уже пятого своего собрата более выжигала внутри дыру. Он больше не мог ждать. Его жажда крови нестерпимое желание разорвать тела магов и оборотней нещадно било наотмашь. Шестой. Шестое тело упало замертво на окровавленный снег. У последнего не было и шанса. Эфрон почти ушел от удара меча оборотня медведя, но не заметил, как низко и рядом спланировал крылатый и смертельный удар нанес уже он. Ненависть затопила взор, и вожак, не чувствуя боли, кинулся на купол. Он хотел стереть его, сломать на мелкие части и выплюнуть на алый снег. р прорычал главный эфрон, ударившись всем телом о стены купола. Фиолетовые всполохи почти скрыли лица ненавистных оборотней. А когда они развеялись... Все увидели на месте удара маленькую трещину. Вожак возликовал и призвал своих собратьев. Послушная стая отреагировала молниеносно и теперь по очереди в место, где появилась трещина, и фроны кидались всем телом. Один с разбегу ударил плечом, за ним второй, третий, и так по очереди все. Нужен новый план. Роксон, придерживая окровавленное плечо, подошел к Арону. Куратор смотрел на происходящее и молчал, не реагируя на слова главного следователя. «Щиты долго не выдержат. Слишком эти твари сильны, Арон». «Есть план», — не сводя внимательного взгляда с волчьей морды вожака, проговорил куратор.